Глава вторая. Тифлис. Народные бани. Безносы и гассан. нравы грузинские. Песни. Кахетинское вино. Причина жаров. Дороговизна. Описание города. Отъезд из Тифлиса. Грузинская ночь. Вид Армении. Двойной переход. Армянская деревня. Гергеры. Грибоедов. Без обдал. Минеральный ключ. Бури в горах. Начлех в гумрах. Арарат. Граница. Турецкое гостеприимство. Карс. Армянская семья. Выезд из Карса. Лагерь графа Поскевича. Я остановился в трактире. На другой день отправился в славные тефлисские бани. Город показался мне многолюден. Азиатские строения и базар напомнили мне Кишинёв. По узким и кривым улицам бежали ослы с перекидными корзинами, а рбы, запряжённые волами, перегораживали дорогу. Армяне, грузины, черкесы, персияне теснились на неправильной площади. Между ими молодые русские чиновники разъезжали верхами на карабахских жеребцах. При входе в баню сидел содержатель, старый персиянин Он отворил мне дверь, я вошел в обширную комнату, и что же увидел? Более пятидесяти женщин, молодых и старых, полуодетых и вовсе не одетых, сидя и стоя раздевались, одевались на лавках, расставленных около стен. Я остановился. «Пойдем, пойдем», — сказал мне хозяин, — «сегодня вторник, женский день». «Ничего, не беда». «Конечно, не беда», — отвечал я ему, — «напротив». Появление мужчин не произвело никакого впечатления. Они продолжали смеяться и разговаривать между собою. Ни одна не поторопилась покрыться своей чедрой, ни одна не перестала раздеваться. Казалось, я вошёл невидимкой. Многие из них были в самом деле прекрасны и оправдывали воображение Мура. Прилесенная грузинская дева с ярким румянцем и свежим пыланием, какое бывает на лицах дев её страны, когда они выходят разгорячённые из тефлиских ключей лала рук. Зато не знаю ничего отвратительной грузинских старух, это ведьмы. Персианин ввёл меня в баню. Горячий железосерный источник лился в глубокую ванну, иссечённую в скале. Бодругого не встречал я ни в России, ни в Турции, ничего роскошнее тефлиских бань. Опишу их подробно. Хозяин оставил меня на попечение татарину банщику. Я должен признаться, что он был без носу. Это не мешало ему быть мастером своего дела. Гассан, так назывался безносый татарин, начал с того, что разложил меня на тёплом каменном полу, после чего начал он ломать мне члены, вытягивать составы, бить меня сильно кулаком. Я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение. Азиатские банщики приходят иногда в восторг. Впрыгивают вам на плечи, скользят ногами по бёдрам и пляшут по спине в присядку, и отлично. После всего долго тёрну меня шерстяной рукавицей и сильно оплескав тёплой водой, стал умывать на мылином полотняном позурьём. Ощущение неизъяснимое. Горячее мыло обливает вас как в воздух. нота бене шерстяная рукавица и полотняные пузыри непременно должны быть приняты в русской бане а знатаки будут благодарны за таковое нововведение после пузыря гассан отпустил меня в ванну тем и кончилась церемония в тбилиси надеялся я найти раевского но узнав что полк его уже выступил в поход я решился просить у графа паскевича позволение приехать в армию Тбилиси пробыл я около двух недель и познакомился с тамошним обществом. Санковский, издатель тбилисских ведомостей, рассказывал мне много любопытного о здешнем крае, о князе Цацанове, о Ермолове и прочем. Санковский любит Грузию и предвидит для неё блестящую будущность. Грузия прибегнула под покровительство России в 1783 году, что не помешало славному Аге Махамеду взять и разорить Тифлис и 20 тысяч жителей увезти в плен. 1795 год. Грузия перешла под скипетр императора Александра в 1802 году. Грузины народ воинственный. Они доказали свою храбрость под нашими знаменами. Их умственные способности ожидают большей образованности. Они вообще нрава веселого и общежительного. По праздникам мужчины пьют и гуляют по улицам, Черноглазые мальчики поют, прыгают и кувыркаются. Женщины пляшут лесгинку. Голос песен грузинских приятен. Мне перевели одну из них слово в слово. Она, кажется, сложена в новейшее время. В ней есть какая-то восточная бессмыслица, имеющая свое поэтическое достоинство. Вот вам она. Душа, недавно рожденная в раю. Душа, созданная для моего счастья. От тебя бессмертное ожидаю в жизни. От тебя весна цветущая, луна двухнедельная, от тебя ангел мой хранитель, от тебя ожидаю в жизни. Ты сияешь лицом и веселишь улыбкою. Не хочу обладать миром, хочу твоего взора. От тебя ожидаю в жизни. Горная роза, освежённая росою, избранная любимица природы. тихое потаённое сокровище от тебя ожидаю в жизни грузины пьют и не по-нашему и удивительно крепки вина их не терпят вывоза и скоро портятся но на месте они прекрасны кахетинская и карабахская стоят некоторых бургондских вино держит в маранах огромных кувшинах зарытых в землю их открывают с торжественными обрядами Недавно русский драгун, тайно открыв таковой кувшин, упал в него и утонул в кахетинском вине, как несчастный Клэрэнс в бочке Малаги. Тбилиси находится на берегах Куры, в долине, окружённой каменистыми горами. Они укрывают его со всех сторон от ветров и раскаляясь на солнце, не нагревают, а кипятят недвижный воздух. Вот причина нестерпимых жаров, царствующих в Тбилиси. Несмотря на то, что город находится только ещё под 41-м градусом широты, само его название Дебелис-Калак значит жаркий город.